48. Безжалостных существ, пришедших из-за моря и в... в народе прозвали костюнюками за их внешний вид, сказал куратор, но задумался, потер лоб и добавил. За внешний вид после смерти. Как это? Не поняла я. Другие, кстати, называли захватчиков зверолюдами, но до сих пор я не задумывалась, как они выглядели. Представь человеческую фигуру, закутанную с ног до головы в черный плащ. А теперь представь, что этот плащ... Плотный черный дым, колеблющийся на ветру. Не видно ни лица, ни кистей рук. Но самое ужасное, что эти твари могли принимать облик обычных людей. Копировали его вместе с одеждой и обувью. Со стороны зачастую могло показаться, что Макс сражается с простым деревенским парнем, девушкой или даже древней старухой. Это их способность, что-то вроде маскировки. «Многие поддавались руку и гибли, ведь трудно сразу поверить, что к тебе приближается не ребенок, а опасное существо». «По сердцу пробежал холодок. Как жутко. Хорошо, что война закончилась давным-давно, и опасности нет». «Так, а почему же Костенюк?» Все равно непонятно». «А потому что после их гибели плащ сотканной из тьмы развеивался, а тварь рассыпалась горсткой тонких птичьих костей». Так они потом и белели на поле боя, пока не разметает ветер и не растащат дикие животные. Бррр! Я поежилась. А что это кошмарное существо делало в лаборатории? Его поймали, погрузили в стазис и закрыли в саркофаге еще во время войны. У мэтра Зотиса сделалось такое лицо, будто он всерьез сомневался во вменяемости мага, которого посетила столь светлая мысль. Перевезли в академию и собирались изучать, но потом посчитали, что это слишком опасно. Так и оставили. Наступила очередь Ди изумляться. Так и оставили? переспросил он, будто не доверяя собственным ушам. Смертельно опасное существо? Он там до сих пор жив, что ли? Куратор развел руками. Ему было неловко глядеть нам в глаза, но, если подумать, Мэттерзотис Зотис не виноват в глупости бывшего руководства Академии. А люди, даже если они маги, частенько творят такую дичь, что просто диву даешься. Ни у кого не нашлось решимости проверить. Может быть, жив, может, давно умер. А в итоге, когда саркофаг стал разрушаться, его просто закрыли в лаборатории и наложили на нее магические печати. «Не беспокойтесь, разрушить их не под силу ни одному живому созданию». Мы с Диммага значительно переглянулись. «Ага, ни одному, кроме студентов». «К тому же, без пищи Костюнюк за эти годы наверняка должен был сгинуть. Даже в стазисе. Тот, хотя и замедляет все процессы, но не прекращает их совсем. «А чем питаются зверолюды?» — спросила я. Вместо куратора ответил Дмитрий. «Ненавистью, страхом, болью. Такая вот еда». У меня нехорошо засосало под ложечкой от мрачного предчувствия. «Мэтр Зотис, а вы не могли бы позвать кого-нибудь из преподавателей и проверить лабораторию? Мало ли...» Куратор, который был ненамного старше нас, своих подопечных, покровительственно улыбнулся и успокаивающе положил ладонь на мое плечо. Решил, что я впечатлительная девица, нуждающаяся в утешении не бойся по пилоту. лабораторию проверяют каждое лето перед началом учебного года печати стоят и простоят еще сто лет хотелось схватить беспечного куратора за грудки и заорать хорошо же вы ее проверяли если не увидели что вход открыт проверьте снова как следует Но, может, зря я разволновалась. Мало ли, что мне померещилось. Тем вечером самым мерзким существом поблизости оказался вовсе не мифический Костенюк, а вполне безобидная на вид Миринда. К тому же прошло много дней, и ничего страшного до сих пор не произошло. Да и как неубеждаемый убеждаем все равно не послушает. Смотрит с легкой ухмылочкой. Взомнил себя самым умным. Мол, не переживайте, деточки, мы, взрослые маги, давно все решили за вас. В сполох. Который... Бесстрастно сидел у ног Ди, не встревая в разговор, наклонился к думу фамильяру-куратора и сказал «Надо посмотреть, что там да как, тебя он послушает». Мэттер Зотис разозлился, подхватил медлительного дума на руке. тот, кстати, не соизволил ответить сполуху. «Заведут себе наглых фамильяров», пробормотал куратор и удалился, унося черепаху. Дум вытянул шею и кивнул пуме. Или голова черепахи всего лишь качнулась в такт шагов мэтра Зотиса.